Глава 8. Возвращение светильников Поначалу сержант Доу засомневался, но в конце концов согласился частным образом консультировать нас по делу, которое ему предложат. Однако попросил меня иметь в виду, что берется только консультировать, поскольку если возникнет необходимость в решительных действиях, ему, скорее всего, придется передать дело в главное управление. Приняв это к сведению, я оставил сержанта в кабинете и пошел за мисс Треллани и мистером Корбиком. Прежде чем мы покинули комнату, сиделка Кеннеди заняла свое место у постели больного. Я не мог не восхититься взвешенной, хладнокровной осторожностью, с которой путешественник изложил свое дело. С одной стороны он вроде бы ничего не утаил, но с другой описал пропавшие предметы лишь в самых общих чертах. Он не стал останавливаться на загадочных обстоятельствах похищения, а представил все как обычную гостиничную кражу. Зная, что единственная цель мистера Корбика — вернуть пропавшие предметы, прежде чем они утратят свой первоначальный вид, я отдал должное исключительной умственной ловкости, с какой он сообщил только самые необходимые сведения и умолчал обо всем остальном, причем совершенно незаметно. Что и говорить, подумалось мне. Этот человек многому научился на восточных базарах, а со своим западным умом еще и превзошел учителей. Наш гость вполне внятно обрисовал положение дел детективу, который после недолгого раздумья произнес. «Тигель или чаша? Вот в чем вопрос». «Что это значит?» — насторожился мистер Корбик. «Старое воровское выражение, пришедшее из Бирмингема. Я думал, в наши дни повальной моды на жаргон оно всем известно». В былые времена в Браме, где находилось великое множество кузнец, золотых и серебряных дел мастера покупали благородный металл у всех без разбора. А поскольку в малых количествах он продавался за задешево, если покупатель не интересовался его происхождением, обычно у продавца спрашивали лишь одно. «Не желаете ли, мол, переплавить ваш товар?» Получив утвердительный ответ, покупатель сам назначал цену, А Тигель у него всегда стоял на огне. Если же принималось решение оставить товар как есть, последний клался на чашу весов и шел по цене лома. Эта практика сохранилась и по сей день, и не только в браме. При розыске украденных часов мы нередко выходим на подобные мастерские, но опознать в куче шестеренок и пружинок именно те, что нам нужны, попросту невозможно. Впрочем, по поводу таких мелких краж, «Сейчас в полицию мало кто обращается. В вашем случае многое зависит от того, является ли похититель толковым малым. Так называют воров, хорошо сведущих в своем ремесле. Перворазрядный мошенник всегда способен определить, что сама вещь дороже металла, из которого изготовлена. И если это так, он сбывает краденое кому-нибудь, кто сумеет выгодно продать его впоследствии в Америке или, скажем, во Франции». «Кстати, кто-нибудь кроме вас сможет опознать ваши лампы?» «Нет, кроме меня никто». «А существуют ли другие на них похожие?» «Насколько мне известно, нет», — ответил мистер Корбик. «Хотя наверняка где-то найдутся такие, что схожи с ними во многих деталях». После непродолжительной паузы детектив спросил, «А есть ли иные знатоки, скажем, среди служащих Британского музея, торговцев антиквариатом или коллекционеров вроде мистера Треллани, которые могли бы определить ценность, художественную ценность ваших светильников. Безусловно, любой более или менее сведущий человек с первого взгляда поймет, что им цены нет. Лицо детектива прояснилось. «Стало быть, у нас есть шанс. Если дверь вашего номера была надежно заперта, а окно закрыто, Ни горничные, ни чистильщик обуви, ни кто-либо еще из гостиничной прислуги не могли совершить кражу. Кем бы ни был наш вор, он заранее намеревался похитить ваши лампы и не расстанется с ними, не выторговав за них хорошую цену. Пожалуй, надо будет обойти ломбарды. Одно хорошо, по крайней мере, мы сможем вести расследование скрытно. Нам нет нужды обращаться в Скотланд-Ярд, покуда вы сами этого не пожелаете, и мы будем действовать без огласки. Если вы и впрямь хотите сохранить дело в тайне, как говорили мне поначалу, то у нас появилась такая возможность». После недолгой паузы мистер Корбик спокойно проговорил. «Надо думать, вы еще не готовы высказать предположение насчет того, каким именно образом была совершена кража?» Полицейский улыбнулся с видом человека, знающего и бывалого. Да самым простым, сэр, вне всяких сомнений. Все загадочные преступления в конечном счете получают очень простое объяснение. Преступник искушен в своем ремесле, знает все необходимые уловки и терпеливо ждет удобного случая. Вдобавок он по опыту знает, где и как предоставляются эти удобные случаи. Намеченная жертва, сколь угодно бдительная, «Понятие не имеет обо всех коварных ловушках, на нее расставленных, и рано или поздно попадает в западню. Когда мы выясним все подробности вашего дела, вы удивитесь, что сами все не поняли с самого начала». Похоже, слова детектива привели мистера Корбика в раздражение, ибо ответил он довольно резко. «Позвольте вам заметить, мой дорогой друг, что в нашем деле непонятно решительно все, кроме одного». Моё имущество похищено. Но посудите сами. Окно закрыто на щеколду, камин заложен кирпичом, дверь заперта на ключ и на засов. Фрамуги над дверью нет. Я слышал о гостиничных ворах, проникающих в номера через дверные фрамуги. Ночью из номера я не выходил. Перед тем, как лечь спать, я заглянул в сумку, где лежали мои вещи. И по пробуждению утром опять в нее заглянул и обнаружил пропажу. «Если на основании этих фактов вы сможете построить версию о заурядном ограблении, значит, вы человек необычайно умный. А если вы такой умный, давайте сейчас же что-нибудь предпримем, чтобы вернуть мне пропажу». Мистрелла немягко положила ладонь на руку мистера Корбика и негромко произнесла. «Не расстраивайтесь понапрасну. уверенно ваши светильники найдутся». Сержант Доу повернулся к ней столь резко. что мне невольно вспомнились его подозрения против неё. «Позвольте поинтересоваться, мисс, на чем основывается ваша уверенность?» Я испугался, как бы ответ мисс Трелани не укрепил детектива в его подозрениях и весь похолодел от ужаса, когда она сказала. «Сама не знаю, просто уверена и все». Несколько мгновений полисмен молча смотрел на девушку, потом бросил быстрый взгляд на меня. Он еще немного проспрашивал мистера Корбика о его вчерашних перемещениях, расположении гостиницы, планировке номера и внешних приметах украденных светильников, после чего удалился, чтобы начать расследование. Под конец мистер Корбик настойчиво напомнил сержанту о необходимости действовать скрытно, дабы вор не уничтожил лампы, почуяв опасность. Затем он и сам отправился по своим делам, пообещав вернуться вечером и остаться в доме. Весь день мисс Треллани выглядела заметно бодрее и веселее, чем прежде, хотя и была расстроена из-за кражи, которая неизбежно огорчит ее отца, когда он о ней узнает. Большую часть дня мы провели за изучением бесценной коллекции мистера Треллани. Из всего услышанного от нашего гостя... Я уже составил кое-какое представление о размахе деятельности мистера Треллани в области египтологии, и в этом свете все вокруг приобрело для меня новый интерес. Чем больше я узнавал, тем сильнее становился мой интерес, и вскоре изначальный скепсис уступил место изумлению и восхищению. Дом казался подлинным кладезем чудес древнего искусства. Кроме больших и малых диковин, в самой комнате мистера Треллани, от огромных саркофагов у стен до разнообразных золотых скоробеев в застекленных шкафах, великое множество редких экспонатов, при виде которых у любого коллекционера потекли бы слюнки, хранилось в огромном холле, на лестничных площадках, в кабинете и даже будуаре. Мистер Треллани, сопровождавшая меня с самого начала, тоже разглядывала все предметы с возрастающим интересом. Изучив собрание изысканных амулетов в одном из застекленных шкафов, она простодушно призналась. «Вы не поверите, но раньше я словно не замечала всех этих вещей. Они стали вызывать у меня некоторое любопытство лишь после несчастья постигшего отца, но теперь притягивают и завораживают все сильнее». Я вот думаю, уж не пробуждается ли во мне страсть к древностям, унаследованной от отца. Если так, то странно, что до сих пор она никак не давала о себе знать. Конечно, большинство крупных предметов я видела и прежде, я осматривала их более или менее внимательно, но всегда воспринимала как нечто само собой разумеющееся, просто как часть обстановки дома». Я не раз замечала, что точно так же люди относятся к старинным фамильным портретам. Они настолько знакомы и привычны, что никто в семье не обращает на них внимания. Будет чудесно, если вы позволите мне осмотреть все вместе с вами. Словами Стреллани премногими не обрадовали, а предложение составить мне компанию привело в восторг. Мы вдвоем обошли все комнаты и коридоры, восхищенно разглядывая великолепные предметы древнего искусства. Они были представлены в таком количестве и разнообразии, что большинство из них мы смогли осмотреть лишь мельком. Однако мы условились постепенно, день за днем, изучить все до единого экспонаты более тщательно. В углу холла стояла изрядных размеров стальная конструкция, вся изукрашенная рельефным цветочным орнаментом, и Маргарет объяснила, что с ее помощью отец поднимал массивные каменные крышки саркофагов. Само подъемное устройство было не слишком тяжелым, и передвигать его с места на место не составляло труда. Мы принялись поднимать одну крышку за другой и разглядывать бесконечные ряды иероглифических рисунков, вырезанных на большинстве из них. Хотя Маргарет сразу заявила, что египетское письмо для нее темный лес, на деле она довольно хорошо разбиралась в иероглифах. Прожитый с отцом год не прошел для нее даром, обладая незаурядным острым умом и замечательной памятью, она незаметно для себя самой накопила обширный запас знаний, какому позавидовали бы многие ученые. И все же в ней было столько наивного простодушия и детской непосредственности. Она высказывала такие свежие мысли и суждения, и притом ничуть не важничая, что в ее обществе и она время забыла обо всех бедах и тайнах, поселившихся в доме, и снова почувствовал себя мальчишкой. Из всех гробниц наибольший интерес, несомненно, представляли три саркофага, находившиеся в комнате мистера Треллани. Два из них были изготовлены из темного камня, один из парфира другой из какой-то разновидности бурого железняка, и на каждом высечено по несколько рядов иероглифов. Третий же разительно от них отличался. Он был сделан из какого-то желто-коричневого минерала, по расцветке напоминавшего мексиканский оникс, да и во всех прочих отношениях на него похожий, если не считать полощатого узора не столь четко выраженного. Кое-где имелись почти прозрачные или, по крайней мере, полупрозрачные вкрапления. Весь саркофаг сплошь покрывали сотни, тысячи крохотных иероглифов, тянувшиеся, казалось, бесконечными рядами. Крышка, передние, задние и боковые стенки и постамент, были густо испещрены изящными рисунками, выкрашенными в синий цвет резко выделявшимися на темно-желтом камне. Саркофаг достигал футов 9 в длину при ширине около ярда. Стенки его, лишенные жестких линий, плавно выгибались, и даже углы были искусно закруглены приятным для глаза образом. «Да уж», — сказал я, — «не иначе он предназначался для великана». «Или для великанши», — добавила Маргарет. Саркофаг этот стоял вблизи одного из окон. От всех прочих саркофагов в доме он помимо своих размеров отличался еще одной особенностью. Все остальные, изготовленные из гранита, порфира, железняка, базальта, сланца или дерева, имели самое простое внутреннее строение. У одних стенки изнутри были полностью или частично, покрыты иероглифами, у других нет. Но ни у одного из них на внутренних поверхностях не было ни выступов, ни впадин, ни даже мелких неровностей. Любой вполне мог бы служить обычной ванной. Собственно говоря, они во многих отношениях и походили на каменные и мраморные римские ванны, которые мне прежде доводилось видеть. Однако на дне этого саркофага было плоское возвышение, имевшее очертания человеческой фигуры. Я спросил Маргарет, «Есть ли у нее какое-нибудь объяснение этому?» И она ответила так. Отец решительно отказывался говорить об этом. Я сразу же обратила внимание на эту особенность, но когда спросила у него, он ответил. «Когда-нибудь я все тебе расскажу, девочка моя, если буду жив, но не сейчас. История этого саркофага еще не завершилась так, как мне хотелось бы. Однажды, возможно, в самом скором времени, я все о нем узнаю, и в подробностях поведаю тебе. И уж поверь, история эта будет крайне занимательной от первого слова до последнего. Позже я как-то спросила у отца, боюсь тоном довольно легкомысленным. А не завершилась ли уже история того саркофага, отец. Он покачал головой и с самым серьезным видом сказал: « Пока еще нет голубушка, но рано или поздно она завершится, и тогда я все тебе расскажу, «Если буду жив, если буду жив, если только буду жив». Эта фраза, неоднократно повторенная, настолько меня встревожила, что больше я уже не решалась заводить с ним разговор на эту тему. Слова Маргарет глубоко взволновали меня, сам не знаю почему. Мне вдруг почудилось, будто в кромешной тьме наконец забрежил свет. «Бывают такие моменты, — подумал я, — когда человек внезапно что-то ясно понимает, хотя и сам не может объяснить ход своей мысли или, если мыслей много, связь между ними. До сих пор все касавшееся мистера Трелани и таинственного нападения на него было окутано столь непроницаемым мраком тайны, что сейчас любая, даже самая незначительная, самая ничтожная мелочь проливала хоть какой-то свет на случившееся. Теперь, по крайней мере, стали понятны два момента. Во-первых, мистер Треллани видел в этом саркофаге некую угрозу для своей жизни, а во-вторых, питал в отношении его какое-то намерение либо надежду, о чем не мог рассказать даже своей родной дочери, пока все не завершится. Опять-таки нельзя забывать, что саркофаг этот отличался от всех прочих. Зачем в нем вырезана человеческая фигура? Я ничего не сказал Мистреллане, боясь испугать ее или пробудить в ней напрасные надежды, но твердо решил при первой же возможности провести собственное исследование. Рядом с саркофагом стоял низкий столик из зеленого камня с красными прожилками, похожего на гелиотроп. Каждую из четырех его ножек, выполненную в виде шакалий лапы, обвивала змея с разверстой пастью, искусно отлитая из чистого золота. На столике покоился красивейший каменный сундучок или ларец весьма необычной формы, Он напоминал маленький гробик, только стенки у него с одного конца не срезались торцевой плоскостью, а сходились в точку, и таким образом он представлял собой неправильный семигранник по две грани с обеих продольных сторон, вверх, низ и один торец. Ларец был вырезан из цельного камня неизвестной мне породы. У самого основания он был густо густозелёным, как изумруд, но непрозрачным, разумеется, хотя и ни в коем случае не тусклым. Необычайно твердый, он имел поразительной красоты текстуру и идеально гладкую, как у отшлифованного алмаза, поверхность. Ближе к верху ларца цвет его становился все светлее. Плавные переходы тонов практически не улавливались зрением и в конце концов принимал изысканный оттенок желтого, близкий к оранжевому. Минерал не походил ни на один из камней, драгоценных, полудрагоценных или поделочных, какие я видел когда-либо. Я решил, что он относится к какой-то уникальной материнской породе какого-то драгоценного камня. Вся поверхность ларца, за исключением нескольких мест, была сплошь испещрена крохотными иероглифическими рисунками, искусно вырезанными и покрытыми той же сине-зеленой минеральной краской, что и пиктограммы на саркофаге. Ларец имел около двух с половиной футов в длину, примерно вдвое меньше в ширину и без малого фут в высоту. Места, незаполненные заполненные иероглифами, находились на крышке, располагались там неупорядоченно и выглядели полупрозрачными. Я попробовал поднять крышку, дабы выяснить, не просвечивает ли минерал, но она оказалась закреплена намертво. Крышка была пригнана к корпусу так плотно, что ларец на вид казался цельным каменным семигранником, внутри которого каким-то непостижимым образом вырезана полость. И на гранях, и на кромках имелись, странного вида и непонятного назначения, длинные выступы, вытесанные столь же мастерски, как и прочие части сундучка, являвшего собой превосходный образец камнерезного искусства. На каждом из них была выемка особой причудливой формы, И все они также были покрыты иероглифами, тонко высеченными и залитыми все той же сине-зеленой краской. По другую сторону от огромного саркофага находился еще один низкий столик, алебастровый, с вырезанными на нем фигурами египетских богов и знаками зодиака. Там стоял прозрачный ящичек размером в квадратный фут, из пластин горного хрусталя в каркасе красного золота, тоже весь испещренный иероглифами, выкрашенными в уже знакомый мне синий-зеленый цвет. Выглядел он вполне современно, чего не скажешь о его содержимом. В нем на подушечке из шелковой ткани цвета старого золота покоилась мумифицированная кисть руки поистине поразительного совершенства. Узкая женская кисть с длинными тонкими пальцами, сохранившаяся почти такой же, какой она поступила к бальзамировщику тысячи лет назад. Бальзамирование не отняло у нее красоты и изящества. Даже чуть согнутое запястье, казалось, не утратило гибкости. Бледно-смуглая кожа цвета старой слоновой кости наводила на мысли о жизни под жарким солнцем, но преимущественно в тени. Рука имела удивительнейшую особенность. На ней насчитывалось семь пальцев. Два указательных и два средних, помимо большого безымянного и мизинца. Буро-красные клочья по краям запястья заставляли предположить, что кисть была грубо оторвана от предплечья. На подушечке рядом с ней лежал маленький скоробей, искусно вырезанный из изумруда. Вот еще одна из тайн отца. Когда я спросил у него, что это такое, он ответил, «Пожалуй, вторая по ценности вещь в моем собрании древностей». А когда полюбопытствовала, какая же первая, Он отказался отвечать и вообще запретил мне задавать вопросы на сей счет. «В свое время я все расскажу тебе и о ней тоже, если буду жив». «Если буду жив», опять эта фраза. Похоже, эти три предмета — саркофаг, ларец и рука — составляли некую триединую тайну. В этот момент не отозвали по какому-то домашнему делу, и я продолжил осмотр экспонатов в одиночестве. Но теперь в отсутствии девушки они потеряли для меня прежние очарования. Позже меня пригласили в будуар, где она обсуждала с миссис Грант вопрос о комнате для мистера Корбика. Они не могли определиться, где разместить гостя, рядом со спальней мистера Треллани или же подальше от неё, и решили посоветоваться со мной. Я рассудил, что пока мистеру Корбику лучше находиться в отдалении от комнаты больного, А при надобности мистера Корбика всегда можно будет переселить поближе. Когда миссис Грант ушла, я спросил мисс Треллани, почему убранство будуара столь разительно отличается от обстановки всех остальных помещений дома. «Предусмотрительность отца», — улыбнулась она, — «когда я только-только сюда переехала, он подумал, и надо заметить совершенно справедливо, что меня могут напугать эти многочисленные атрибуты смерти и погребений». а потому красиво обставил эту комнату и смежную с ней опочивальню, где я спала минувшей ночью. Вон та дверь ведет туда. Видите, какая здесь изысканная мебель? Вот этот комод принадлежал самому Наполеону. Так значит, здесь нет ничего египетского? Спросил я единственно, чтобы показать свой интерес к словам девушки, ибо обстановка будуара говорила сама за себя. Какой чудесный комод! «Вы позволите взглянуть на него поближе?» «Разумеется, с превеликим удовольствием», — снова улыбнулась Маргарет. «И внутренняя, и внешняя отделка у него, по словам отца, просто превосходная». Я подошел и внимательно осмотрел комод. Розовое дерево с узорной инкрустацией, окантованное золоченой бронзой. Желая убедиться, что внутренняя отделка и впрямь не уступает внешней, Я потянул за ручку самого большого ящика и в нем что-то звякнуло. «Ого», — сказал я, — «здесь ты есть». «Может, не стоит открывать?» «Насколько я знаю, там ничего нет», — возразила Местреллани. «Если только одна из горничных не положила что-то туда, а потом забыла. Открывайте, конечно же». Я до упора выдвинул ящик, и мы с Местреллани обомлели от изумления. Там лежали древнеегипетские светильники разных размеров и всевозможных причудливых форм. Мы склонились над ящиком, пристально рассматривая его содержимое. Сердце моё застучало молотом, и потому как часто вздымалась грудь Маргарет, я понял, что и девушка тоже взволнована до крайности. Пока мы разглядывали светильники, не решаясь к ним прикоснуться и даже не смея ни о чем подумать, раздался звон дверного колокольчика. и секунду спустя в холл вошел мистер корбик в сопровождении сержанта Доу. Увидев нас через открытую дверь будуара мистер корбик бегом устремился к нам, а сержант Доу медленно последовал за ним. Весь сияя путешественник выпалил. «Возрадуйтесь со мной, дорогая мистер Эллани! Мой багаж прибыл, и все мои вещи в полной сохранности!» Тут он помрачнев добавил. Если не считать светильников, конечно, которые в тысячу раз дороже всего остального. Он осёкся поражённой странной бледностью мистер а потом, проследив за нашими с ней взглядами, уставился на лампы, лежавшие в выдвинутом ящике комода. С возгласом радости и изумления мистер Корбик бросился к ним и принялся ощупывать. «Лампы! Мои лампы! Целые невредимы! Целые невредимы!» «Но как во имя Бога, во имя всех богов? Как они здесь оказались?» Мы все молчали. Детектив шумно вздохнул, и я посмотрел на него, а он, поймав мой взгляд, сразу же обратил глаза на Мистрелани, стоявшую спиной к нему. Его лицо приняло подозрительное выражение, которое я уже видел прежде, когда он говорил мне, что именно Мистрелани всякий раз оказывалась первой на месте покушения.